прикосновение. Обнаружение ДНК, которое оказалась на месте преступления случайно, может ввести в заблуждение при расследовании дел о хладнокровных убийствах и направить детективов по ложному следу. Дэвид Батлер. В 2011 году полиция арестовала Дэвида Баттлера из Ливерпуля и обвинила в убийстве Поскольку детективы сочли, что ДНК, найденное на месте происшествия, принадлежит ему. Образец ДНК мистера Батлера внесли в базу данных Великобритании в рамках расследования кражи со взломом, совершённой Батлером в доме своей матери за несколько лет до этого. Сам арестованный полагал, что сможет быстро доказать свою невиновность в новом деле. Но следователи были убеждены, что это он убил Энн Марифой в 2005 году. Так жизнь 65-летнего водителя такси превратилась в сущий кошмар. Профиль ДНК мистера Батлера лишь частично совпадал с найденным на месте убийства. Тогда образец признали некачественным, и судебные эксперты предупредили детективов, что не могут доказать вину Батлера. Хотя и не хотели полностью исключать его из числа подозреваемых. Кроме этого, у полиции имелись записи с камер видеонаблюдения, которые якобы указывали на то, что мистер Батлер находился в том районе, где произошло убийство. В общем, он провел 8 месяцев в тюрьме по обвинению в убийстве. Полиция Мерсисайда Убедила королевскую прокурорскую службу Великобритании в наличии достаточных доказательств. И Батлер, все еще ссылаясь на свою невиновность, выбрал суд присяжных вместо признания вины. Адвокат Батлера вызвал судмедэксперта для дачи показаний в суде, и тот объяснил, как на жертве убийства мог оказаться след ДНК мистера Батлера. Он работал водителем такси, а значит, мог передать свою ДНК жертве через деньги или посредством другого человека. Эксперт отметил, что на ногтях жертвы был блестящий лак для ногтей, к которому отлично прилипают различные частицы и ДНК. Этот лак словно магнит. В итоге и предполагаемые видеодоказательства полиции с камер наблюдения признали вводящими в заблуждение и неубедительными. Мистера Батлера оправдали по всем пунктам, И наконец освободили из тюрьмы. Настоящего убийцу так и не поймали, и дело остается открытым. Один судмедэксперт позже сказал: "Обнаружение ДНК говорит лишь о том, что человек каким-то образом оставил ее, но не объясняет, как именно. Должны учитываться обстоятельства каждого преступления, ведь возможно множество вариантов". Критики говорят, что хотя образцы ДНК часто могут выступать ключевым доказательством по делу, каждое судебно-медицинское открытие должно рассматриваться и оцениваться индивидуально в конкретном случае. Один криминалист объяснил: Учёные не были виноваты в деле против Дэвида Баттлера. Они сделали свою работу и нашли образец ДНК, по их мнению, принадлежавший ему. Но именно детективы сделали вывод Что это совпадение говорит о виновности мистера Батлера? Не изучили его прошлое, чтобы найти возможное объяснение того, как его ДНК могла оказаться на месте убийства. Сам Дэвид Батлер позже сказал: "Я думаю, что полицейские позволили ДНК выполнять работу за них, а так быть не должно. Они даже не могли допустить, что, возможно, взяли не того человека". Фантом из Хайльброна. Сотрудники правоохранительных органов всей Европы в течение 15 лет вели охоту за подозреваемым Денка, которого была обнаружена на местах множества преступлений. Это было одно из крупнейших расследований убийств, когда-либо проводившихся на континенте. Подозреваемый даже стал известен в прессе как Фантом из Хайльброна. Поскольку предположительно убил полицейского Мишельке Зеветер в германском Хайльброне 25 апреля 2007 года. Преступника также называли женщиной без лица, поскольку следователям не удалось получить даже смутного описания ее внешности, но на женский пол указывала ДНК, найденная на местах происшествий в Австрии, Франции и Германии. К марту 2009 года Образцы ДНК предполагаемой серийной преступницы нашли в общей сложности на местах 40 преступлений, начиная от убийств и заканчивая кражами со взломом. По мере расследования дела детективов все больше сбивали с толку совпадение ДНК, потому что места происшествий находились очень далеко друг от друга. В преступлениях также явно отсутствовала закономерность. Предполагаемые сообщники подозреваемой, по-видимому, были выходцами из самых разных стран, включая Словакию, Сербию, Румынию, Албанию и Ирак. Еще более загадочно то, что фантома из Хайльброна никогда не удавалось записать ни одной камере видеонаблюдения. Некоторые свидетели ее предполагаемых преступлений описали фантома как мужизоподобную фигуру, но не дали никаких подробностей. Детективы по всей Европе настаивали на том, что они ищут одного человека, а также снова и снова подтверждали, что совпадение ДНК ясно показывают. Это женщина. Более восьми лет полиция размещала объявления о розыске и в драматических выражениях рассказывала об этой женщине, серийной убийце, которая, казалось, могла растворяться в воздухе после каждого совершенного ею преступления. Затем были проведены множественные тесты ДНК, и ученые, работающие над делом, установили: ДНК, обнаруженная на всех местах происшествий, действительно присутствовала на ватных тампонах, используемых всеми полицейскими при сборе улик. Затем выяснилось, что все тампоны обрабатывала одна женщина, которая работала на заводе по их производству. Генетический материал человека непреднамеренно попал на оборудование для судебно-медицинской экспертизы, что положило начало восьмилетней охоте на якобы опасного преступника. Ватные тампоны на заводе прошли надлежащую процедуру стерилизации, которая использовалась для уничтожения бактерий, грибков и вирусов. Но человеческие клетки в виде частиц кожи, пота, слюны И других биологических жидкостей той женщины остались. Полиция потратила впустую примерно 2 миллиона евро, а также более 16 тысяч часов сверхурочной работы, и все из-за передачи ДНК на заводе, производившем ватные тампоны. В дополнение к очевидной трате полицейских ресурсов, десятки зачастую жестоких преступлений совершили люди, которых полиция никогда не преследовала потому что искала женщину-фантома на основании совпадений ДНК. Этот нелепый случай еще раз подчеркнул, насколько легко может произойти загрязнение материалов человеческой ДНК. Попадание чужеродной ДНК на образец с места происшествия, либо на самом месте, либо во время лабораторного анализа, может завести уголовное расследование в тупик или пустить по ложному следу. Большинство сотрудников правоохранительных органов настаивают на том, что ДНК остается крупнейшим прорывом в раскрытии преступлений, несмотря на фарс с фантомом из Хальброна и другие расследования, которые пошли по ложному пути. Однако ученые, юристы и политики постоянно высказывают новые опасения по поводу качества судебных доказательств. Некоторые даже утверждали, что большинство систем уголовного правосудия по-прежнему слишком полагаются на лабораторные тесты, не осознавая ограниченности таких доказательств.